Глава 17 Можно было даже не подглядывать в расписание по поводу того, в какой корпус и аудиторию бежать, а просто пристроиться за ведьмами с моего потока, что оперативно сбились в кучу и помчались в направлении первого учебного корпуса. Иногда кое-кто из сокурсниц в замешательстве поглядывал на меня, но только одна длинноволосая высокая девушка осмелилась. «Кертис его на перевоспитание забрал!» равнялась со мной она, заинтересованная то ли в парне, то ли в чучеле. Подозрение о первом неприятно кольнуло, но я старательно проигнорировала его. «Правду сказать не могу, придется врать». «Да». Похоже, односложный ответ прямой путь к новым вопросам со стороны любопытствующей. А что это за вид, редкий, сказала вслух, а про себя добавила. Ты даже не представляешь, насколько. Он есть в справочнике по животным из диких земель. Вид у девушки был такой, словно она могла в одно ловкое движение руки выудить из рюкзака обсуждаемый предмет и тут же начать штудировать. Не знаю! Я прибавила шаг, чтобы избавиться от нежданной собеседницы, но не тут-то было. Ведьма не отставала, любознательная попалась. А как называется вид? Она достала блокнот и ручку из кармана, будто только и ждала момента, когда могла это записать. Пугалус кредитус. Тоже такой хочу. Где взяла? Купила, наверное. Первокурсников ведь не пускают на ловлю питомцев в дикие земли. Очуметь. «Знаешь, если обучить такого пуглус-кредитус, будет отличным защитником, а то у всех ведьм банально черные коты да вороны!» Девушка махнула рукой в сторону проходящей мимо старшеклассницы в черной форме, на плече которой важно восседала птица с седым оперением. «Бедняга, даже матерые городские птахи не выдерживают нашего режима жизни!» Остановилась и медленно повернула голову к сокурснице, внезапно осознав, что я классической ведьмой вышла с черным котом, а иногда и с вороной. Получилось незапланированно, но по всем канонам. И пусть кот — это родной брат, а ворона — девушка-трансформатор, но кто знал, что у меня все как у нормальных ведьм? Не советую. С видом знатока, пуголосов-кредитусов, обеспокоенно положила руку на грудь, абсолютно неконтролируемый, дорогой в содержании экземпляр с сомнительным происхождением. «Да ты что!» — охнула ведьма и зеркально схватилась за грудь, только уже за свою. «А по виду и не скажешь. То есть рука из-под земли тебя не смутила?» — я выразительно показала мятую штанину. Зато пуголосов-кредитусов можно самому Аллану Кертису водить на воспитание. Видела, он ими интересуется. Ага-ага, вот откуда ноги растут. Питомцы ей оригинального захотелось. Как бы не так, глаз на укротителя положила, а теперь подбирается поближе. Видела, какой он злой был. Я понадеялась, раз она так интересуется парнем, то наверняка, Не спускала с него глаз. «Да, я тоже заметила. На тебя злился же, да? Что-то там про дракона говорил?» Глаза девушки впились в мое лицо. Казалось, что она вообще не смотрит, куда идет, и скоро обязательно грохнется на землю, споткнувшись. Так и знала, что подслушивают. В толпе магически одаренных трудно скрыть слова произнесенные даже шепотом, а уж Кертис не подбирал тон, когда занимался нравоучениями. Именно поэтому я не хотела обсуждать с ним подмену душ. Да, и тему с приворотным зельем тоже не собиралась поднимать, но тут уж кое-кого понесло в дальние дали, и что на него нашло, неужели ревнует? «Кертис на питомца злился!» «Тот ему спать не давал», — нашлась я, вспомнив темные круги под глазами парня. «А если самому лучшему укротителю Академии так приходится, представляешь, что с тобой будет?» Я расстроенно цокнула языком, надеясь, что достаточно убедила девушку не лезть в справочники и не доставать библиотекаря или, еще хуже, профессоров с просьбами о поисках мифического животного. Мы как раз дошли до первого учебного корпуса, и я взлетела по ступеням, рассчитывая оторваться от пытливой сокурсницы. Влилась в толпу переживающих об опоздании ведьм, и вместе с ними влетела в аудиторию на первом этаже. Зажмурилась, ожидая кары небесной, адских проклятий и штрафных листочков одновременно, но вместо этого услышала спокойный и тихий голос. «Садитесь». «И все?» И никаких расправ за опоздание, никаких зверских мер! Я тихо прошмыгнула на свободное место за партой, примерно в середине правого ряда, предусмотрительно выбрав наличие соседки и вытянула шею, чтобы посмотреть на преподавателя теории проклятий. За преподавательским столом было еле видно щуплого мужчину в черном балахонистом одеянии. Зато его остроконечная шляпа высилась шпилем. Среди голов адепток, и когда он бесшумно встал и плавно прошел между рядами, я видела только черный флюгер, обозначающий профессора и его беззвучные перемещения. Повторю для опоздавших, меня зовут Николас Бургон. Я ваш преподаватель по теории проклятий, а после и по практическим занятиям этим нехитрым делом. Профессор говорил так размеренно, словно убаюкивал словом, как колыбелью. Нехитрым делом. Это он точно о проклятиях. И почему ведьмам преподает мужчина? Да еще такой тихоня. В чем подвох? Посмотрела на лица сокурсниц, выражающих такое же недоумение и настороженность. Правда, парочка трещоток подружек на задней парте уже расслабилась и вовсю схлестнулась языками, потупив бдительность. «Открываем учебники. Том первый. Теория проклятий. Начальный уровень. Прокляну и забуду. Надеюсь, у всех есть в наличии?» Вкратчиво спросил Николас Бургон. Остановившись у преподавательской трибуны, взглянул на каждый ученический стол и, удовлетворенный увиденным, кивнул. Синий томик подпрыгнул от нетерпения на столе, и я живо придавила его руками к парте. «Это еще что за шутки?» Или в академии все книги такие? Вспомнила шум, доносившийся из коробки с учебниками, и тяжело вздохнула. Вот и нашелся источник звука. Или источники? Мало проблем адептам в академии, так пусть еще и книги живые будут. Чтобы погрызть гранит науки, его надо еще и поймать. Не заскучаешь. Открываем первую главу. Урок первый. Кто желает прочитать название? Монотонно вещал профессор, и ведьмы откровенно расслабились. Спокойно зашуршали страницами книг, а некоторые соседки начали обсуждать между собой содержание. В общем, потерял дяденька авторитет, ясное дело. Вот вы, адептка, да-да, вы. Николас Бургон показал на меня рукой. Та, которая так и не открыла книжку. Прошу, прочитайте вслух. Я убрала руки с Томика, и тот резво, но невысоко подскочил на месте, зашелестел страницами и открыл мне нужный текст. Оставалось только прочитать. Сделав вид, что нисколько не удивлена поведением учебника, я зачитала вслух. Урок первый. Счастливое неведение. Прокляни так, чтобы жертва не поняла, что оказалось проклято. Способ? Достаточно. Довольно кивнул профессор. Приподнял полы шляпы, поправил седые волосы на висках и посмотрел на адепток. Есть предположение? Пока ведьмы подбирали в уме ответ, Николас Бургон бесшумно подошел ко мне, взял учебник в руки и погладил по корешку. Страницы с готовностью раскрылись, и книжка пролистала все до одной и захлопнулась, прищемив большой палец преподавателя. Но тот только поднял одну бровь, освободил палец и молча положил книгу обратно на парту. Я с сомнением покосилась на учебник соседки и спросила, тихо-тихо, «Твой тоже шевелится?» Соседка, ведьма с короткой мальчишеской стрижкой, посмотрела на меня как на ненормальную и чуть отодвинула стул от меня подальше. «Так, знакомая история». Я внимательно посмотрела на учебники «Сокурсниц», Бездушные и безинициативные, не думавшие отличаться прыжками и прищемлениями пальцев профессоров. И тяжело вздохнула. Похоже, я и здесь отличилась. Оживила книги. Интересно, а котелок с поварешкой тоже должны быть обычными? Посмотрела на профессора, но тот, казалось, совершенно потерял ко мне интерес. Стоял рядом с подружками-трещотками и что-то тихо спрашивал у одной из них. Почему же я все оживляю? То чучело, то коробки, а ведь хотел их только левитировать. Из-за чего заклинания не действуют в моем случае как надо? В памяти мелькнули слова потомка известного и ужасного рода гун о красной и черной икре, то есть о силе трансформаторов и ведьм, что он чувствует, как слои деликатесса. Но не успела я о них толком подумать как рядом прошел преподаватель, обрывая ход размышлений и вклиниваясь в них своим тихим голосом. Итак, предполагаете, что можно сделать проклятие вдали от жертвы, а потом уже подкинуть как подарок? Вариант подходит под решение вопроса, но разве он достоин ведьм, великих выпускниц Академии ЗОЖ? Что скажете? Последний вопрос он обратил к моей соседке, и та совсем растерялась. Не связано, промямлила. Я думаю... Еще раз перечитайте внимательно. Он ткнул пальцем в ее учебник, обводя круг вокруг названия первого урока. Счастливое неведение. Верно. И вот у вас есть название. Оно о чем говорит? Что жертва не подозревает, что проклята? Хорошо. Размышляйте дальше. Что... что проклятие наслали, а она не почувствовала. Отлично. Подобрались совсем близко. Дальше. Профессор стимулировал мозговые процессы адептки не только похвалой, но и похлопыванием по плечу, отчего девушка сжалась, словно ежик, и с опаской поглядывала на преподавателя. Что-то в его голосе я уловила то ли нотку подвоха, то ли привкус грядущих неприятностей. «Я больше не знаю, что сказать», — прошептала моя соседка и уперлась невидящим взглядом в книгу. Я видела, как по коже ее рук идут мурашки, и внимательно посмотрела на Николаса Бургона. Его глаза не выглядели спокойными, несмотря на его размеренный голос, спокойное поведение и плавные движения. В черных зрачках глаз явно зияла угроза сильного мира сего. «Транспарант! Не подходи! Убьет!» «Хорошо!» Профессор на секунду задержал на мне взгляд, а потом посмотрел на дверь, в которую через мгновение постучали. «Ходите!» Ректор вошел, не дожидаясь разрешения, и мы все собрались вскочить со своих мест, чтобы стоя поприветствовать... Уильяма Кертиса, как полагается, но многие оказались не в силах это сделать. Ноги подкашивались, мы плюхались на стулья, не поднимаясь больше, чем на пару сантиметров от сидушки. Коленки были просто неразгибаемы. Я оглянулась и поняла, все опоздавшие оказались сестрами по несчастью. Урок первый. Счастливое неведение. Прокляни так, чтобы жертва об этом и не догадалась». Довольно оповестил нас профессор и подошел к ректору, чтобы поприветствовать рукопожатием. «Здравствуйте, адептки!» – сдержанно поприветствовал нас в ответ Уильям Кертис. Его лицо было обеспокоенно сосредоточенным, когда он пожал руку и показал глазами Николасу Бургонну на дверь. «Выйдем на пару минут». Преподаватель теории проклятий повернулся к аудитории и сказал… Задание на время, пока меня не будет. Найдите в учебнике информацию, как снять проклятие и осуществите на практике. Относится ко всем и к проклятым, и к пунктуальным адепткам. Если хоть одна из вас окажется не в состоянии встать, когда я вернусь, участь стульчатых прилипал разделят все снова, только с проклятием посерьезнее. Это же только первый урок! «Теории!» — простонала одна ведьма в среднем ряду и тут же оказалась не в состоянии встать со своего места. «Еще желающие?» — Николас убедился, что таковых больше не было, и вышел за дверь вслед за ректором. «Одно из двух. Либо он нас переоценивает, либо собрался уйти не на пару минут». Девушка с первой парты без остановки накручивала себе темную прядь на палец и обратно, нервничая, Все остальные быстро зашелестели страницами в поисках нужного заклинания, но через пять минут усиленных поисков отчаянные стоны стали все чаще оглашать аудиторию. Я уже в четвертый раз дотошно пролистывала учебник, но ничего похожего в названиях не видела. Конечно, могла и пропустить, но не я же одна. Все сокурсницы оказались тоже внимательными или же здесь тоже все было не просто так. На секунду меня озарила смелая идея. То, что мой учебник особенный, я поняла быстро. Никто больше из книг не упрямился в показе лишь ему удобных картинок, не вредничал, закрывая нужную страницу, и не пытался выскочить из рук. Что, если использовать живость в собственное благо, а не бороться с ним? Томик проклятий, милый, покажи мне заклинание, как снять проклятие, Прошептала я обложки, но в ответ получила лишь тихий шелест страниц. «Хм, может, надо сформулировать точнее?» «Томик, проклятие дорогой, покажи способ, как снять проклятие профессора!» Тихо взмолилась я, посмотрев на настенные часы. Стрелки показывали, что преподаватель отсутствовал уже как десять минут, и мы с сокурсницами всерьез рисковали оказаться дважды проклятыми. Книга словно нехотя завозилась на парте, а потом издевательски медленно со скоростью улитки открыла обложку и также, не торопясь, переворачивала страницы, пока не остановилась где-то ближе к концу. Мой монолог с книгой привлек всеобщее внимание, и уже множество глаз с интересом и настороженностью поглядывали в мою сторону. Соседка вообще старалась держаться от меня подальше и практически переселилась на край парты однако уходить совсем не спешила. Умная смекнула, что тут есть из-за чего оставаться. Между тем текст на открытой странице гласил нейтрализаторы, жидкие, горючие, устные, ароматические, хотя под рифму явно просилось вонючие. Горючие нам точно не подходят, жидкие, боюсь, имеют в виду зелья, Про ароматические вообще ничего не знаю, а вот словесные – моя тема. Неизученная, непонятно как, выстреливаемая, но родненькая и уже даже знакомая не понаслышке. Где там искать? Ага, в самом конце раздела о нейтрализаторах. Учебник не спешил грызть гранит науки за меня и вкладывать готовое решение мне в рот. Молчал ни единой страничкой, не шуршал и даже не дергался вот не знала бы. Подумала, что самый обычный учебник. Характерный получился у меня, однако. Но одной подсказки мне и без того хватило. Дальше я быстро смогла сориентироваться и найти нужное. Вот только словесных нейтрализаторов оказалась тьма тьмущая. И какое из этих заклинаний лучше использовать было, неизвестно. И подсказать никто не может. Все ведьмы с надеждой следили за моими поисками практически бросив собственные попытки отыскать решение. Пока перебегала глазами по строчкам, ловила себя на мысли, что надо обязательно на досуге сюда повторно заглянуть. Вдруг заклинания по нейтрализации проклятий смогут убрать эффект грибочков летуна или пугало в режим обычного неживого чучела привести. Ну а вдруг у меня все нестандартно, может выйдет из этого какой толк? Ну что там? Не выдержала та самая любопытная ведьма, что расспрашивала меня о пуголосе-кредитусе. Она сидела через ряд, чем была безумно расстроена, судя по лицу. А вот я сейчас даже порадовалась, что ее мягкое место, как, впрочем, и мое, практически прилеплено к стулу. «Давайте разделим устные нейтрализаторы, получится быстрее», – предложила я и увидела горячий отклик ведьм. Ни одна я обеспокоенно поглядывала на часы и боялась возвращения профессора. От того заклинания распределили со скоростью света и теперь по одному проговаривали шепотом, чтобы не мешать друг другу. Вот уж никогда бы не подумала, что общий враг сплачивает даже ведьм. Не прошло и пару минут, как жгучая брюнетка с толстой косой на плече вскочила с места и закричала. «Получилось! Смотрите, семнадцатая по счету! Работает!» Дружный шелест, неразборчивый шепот, а после победные возгласы по очереди огласили аудиторию. Я с облегчением встала и растерла колени, как никогда радуясь свободному перемещению и владению собственным телом. И только последняя ведьма встала на ноги, как дверь в аудиторию открылась, и вошел Николас Бургон. Встал за преподавательскую трибуну и зевнул, словно не смог побороть навалившуюся дрему, будто спал это время в кабинете на диванчике, а не уходил по делам с обеспокоенным ректором. Преподаватель окинул спокойным и мудрым, как у тысячелетней черепахи, взглядом аудиторию и сказал «Урок второй. Взаимодействие. Умей извлекать информацию и привлекать доступные ресурсы». Считайте, вы его тоже изучили. Не скажу, что с большим успехом, но достойно. Даже друг другу волосы не подпалили. Госпожи юные ведьмы. Те самые госпожи и вздохнуть громко боялись. Вдруг опять проклянет. Но профессор и тут решил удивить. Слышал, вам сегодня не удалось позавтракать. И так уж совпало, что и мне нужно отлучиться в учебное время. Совместим приятное с полезным. Урок третий. Уловки. Три основы. Думай, анализируй и не спеши действовать. Неожиданно выдала моя соседка, зачитывая вслух строки из учебника. И я ахнула про себя. Точно. Это же очередной крючок, на который я бы с легкостью попалась, если бы не бдительность сокурсницы. Вот что значит истинная ведьма, не то что я непонятно как, получившееся. Таких наивных, как я, оказалось большинство. Было прекрасно видно, как горькое понимание оттесняет улыбку и прогоняет прочь мелькнувшую на лице адепток радость. Признаться в компании чувствовать себя аутсайдером куда как проще. Похвально, адептка. Как вас зовут? Норда Керн, профессор. — Отлично, Норда, третий урок вы с успехом усвоили. А вот на четвертом провалились. Николас подошел к нашей партии, перелистнул страницу в учебнике соседки, дальше и ткнул пальцем в название четвертого урока. — Не раскрывай свое имя без острой необходимости, особенно ведьмам и ведьмакам. — Но здесь была острая необходимость, — возразила соседка тихо, надув щеки от обиды. Когда это? Преподаватель посмотрел по сторонам, поглядывая на адепток. Разве я принуждал? Вот если б я пригрозил ректорам и скорым отчислением, тогда другое дело. А до этого момента адепка Керн. Настоящая ведьма должна стоять до последнего. Это все уяснили. Он поднял голову и окинул аудиторию внимательным взглядом, ловя нестройный хор голосов. Да! Поняли. Хорошо. Вот так-то лучше. Надеюсь, и это миуканье сменится со временем уверенными ответами. А то пока больше на трансформаторов тянете, чем на ведьм. Фраза, сказанная тихим голосом профессора, резанула меня ножом по сердцу. Ведьмы вокруг приосанились, гордо распрямили плечи и подняли подбородки, всем видом показывая, уникальность силы, а вот я чувствовала себя не в той тарелке, словно в тайне пробралась в тыл врага и отсиживаюсь в окопе, ожидая неминуемого разоблачения. Противное ощущение надо изгонять и начать уже гордиться ведьминской силой, а она-то у меня, ого-го. Дальше Николас решил, что стресса на сегодня с нас достаточно и ушел с головой в историю происхождения проклятий. Передышка была так горячо желанна, что я с облегчением откинулась на спинку стула и честно старалась слушать преподавателя, но его тихий, обволакивающий голос безжалостно убаюкивал. От того все время до конца пары я боролась с собой и с подкрадывающимся сном. И хорошо, что успешно. «А ты молодец!» — похвалила я соседку, убирая учебник по теории проклятий в рюкзак после конца занятий. Спасла нас. Сокурсница покосилась на синий томик у меня в руках, что сам запрыгнул в большое отделение моего рюкзака и сделала шаг назад, пробурчала. Угу. И поторопилась уйти поскорее из аудитории, чтобы еще больше не смущать девушку своими странностями в виде оживших учебников. Я задержалась в аудитории, пока она не опустела. Как хорошо, что ты осталась. Мне как раз надо с тобой поговорить. Передо мной белесой стеной возник силуэт призрачной ведьмы. Ты что вчера не пришла? Я отпрыгнула назад, едва не закричав, и еще минуту успокаивала бешено стучащее сердце. Ну что ты, деточка, такая впечатлительная. Первый раз привидение увидела. Дама махнула раскрытым веером на меня, и я почувствовала леденящую душу волну которую она запустила в мою сторону, и это, как ничто лучше, заставило меня собраться. «Не надо!» Я выставила руку вперед, надеясь, что привидение перестанет гонять воздух в потустороннем мире. Он и на эту сторону попадает. Я в порядке, просто задумалась. «А-а-а!» протянула призрачная ведьма, заглядывая в еще открытое отделение рюкзака. «Прости, думала, ты уже давно собралась, почувствовала меня и ждешь разговора. Ты же еще заинтересована в своей звериной стороне или передумала и поэтому не пришла?» Легкий тон был слишком наигран, что, впрочем, и так было понятно. Привидению нужно упокоить свою пра-пра-пра, а я тяну резину. Наверное, это она так расстаралась, чтобы перенести тело в сарай беспокоиться о душе потомка, а я вчера не пришла. Кто знает, может, она меня всю ночь ждала, пока я беспробудно спала после сеанса у зеркала Урсулы Грин. Но могло ли быть такое, что привидение в курсе приворотного зелья для дракона и теперь считает меня вертихвосткой, крайне неответственной натурой, что если из-за этого она откажется мне помогать проявить мою звериную сторону? Прррр, стоп, что это, я паникую, она же сейчас здесь стоит, при этом крайне заинтересованная в моей помощи и даже сама напомнила про мою личную выгоду. Поэтому не буду забивать голову муками совести, знает, не знает, и просто договорюсь о новой встрече, тем более мне и самой уже интересна вся эта история с куратором и ее душой, блуждающей по академии. Ладно, не хочешь, не говори. Не смогла прийти, понимаю. Привидение закрыло лицо веером так, что я видела только ее провал и глаз, в которых клубился туман. Сегодня сможешь прийти в то же время. Я буду ждать. Мне очень, очень нужна твоя помощь. Не подведи. И, словно боясь моего отказа, растворилась в воздухе, будто ее тут и не было, а я решила, пойду. Конечно, если со мной очередная оказия не случится.